Глава двадцать седьмая. Хлеба и зрелищ. Ева зашла в кабинет и улыбнулась. Цветы были красивыми, но тот, кто их дарил, вызывал стойкую неприязнь. Сегодня это оказались розы. Девять черных роз окружали одну белоснежную. В этом мире не заморачивались количеством цветов, и десять роз означали тоже, что и пять и двадцать пять. Очень редкий сорт. Лю понюхала цветы и скривилась. Интересно, где он их берет? «Скажи, чтобы в следующий раз куст подарил, коли они такие редкие. Моя жена увлекается садоводством, отнесу ей и эти цветы. Возможно, удастся вырастить розы из черенков», — улыбнулся Буш и положил перед Евой стопку писем. «Почта!» «Было что-то важное?» «Неважное я отправил в костер», — все с той же улыбкой проговорил секретарь и, прихватив вазу с розами, вышел, тихо прикрыв дверь. После того злополучного обеда прошло три дня — и каждое утро герцогиню ждала очередной букет от Бальтазара. Ухаживать дознаватель умел, чем злил Бурхуна, вызывал мечтательные вздохи у Глены и раздражал Еву. Беседу за обедом Ева свела к минимуму, позволив лунеся разливаться соловьем и кокетничать с графом. Сама же быстро поела и, сославшись на дела, сбежала, отказавшись от провожатых. «Какая женщина не любит цветы?» — задала Люсунь риторический вопрос. Она распахнула окно, впуская в комнату стайку меленьких, юрких талей воздуха, похожих на небольшие смерчи. Последние дни Ева стала видеть их отчетливо, но все равно постоянно удивлялась, как много талей окружает людей в повседневной жизни. Огневые, водные, земляные, но больше всего вокруг было воздушных. Они пронеслись по кабинету, наполняя его свежим прохладным воздухом, и весело выпорхнули в окно. Эти малыши не были разумными, но каждое утро они влетали в окно и летали по кабинету, иногда разбрасывая бумагу и качая шторы, а иногда, как сегодня, просто пролетали веселой толпой и исчезали. Ева никому не говорила о своих новых возможностях, не рисковала, пока сама не разберется. Загадочный таль Архимаггектор опять исчез, а без него она только один раз рискнула поиграть с водным талем, когда принимала ванну. Забрызгала стены, вылила на пол несколько литров воды и на этом эксперимент закончила. Что-то она делала не так. Верхнее письмо было от главы Граничей. Барон Верон Гейтс сообщал прекрасной компаньонке, что через день начинается большая ярмарка, где будет проведена первая в истории игра в шата лато а также лотерея с денежным призом в пять золотых. Не соблаговолит ли драгоценнейшая шата прибыть к началу ярмарки? «Соблаговолит, конечно!» — довольно улыбнулась Ева, заметив новое название лото. лёо скажи Агапье, чтобы готовила товар на ярмарку, и плакат не забудь! Бурхун мне когда-то клялся, что у них есть художник в отряде!» Сунь кивнула. Она никогда не записывала задание, но помнила все до единого слова. «Умная, хитрая, скрытная и опасная, как ливанская гадюка!» Но Ева ей доверяла. Они даже сдружились, насколько это было возможно, между двумя женщинами, имеющими собственные секреты. Следующее письмо вызвало сердцебиение и легкую дрожь в руках. Серый конверт из плотной бумаги с королевским гербом. Прежде чем его открыть, Ева глубоко вздохнула несколько раз, досчитала до пяти, на большее не хватило терпения, и только потом вытащила белоснежный лист, на треть, исписанный мелким убористым почерком. Медленно прочла один раз — потом второй что лю оперлось руками о столешницу и заглянула в лицо герцогини его величество мой венценосный брат выражает радость по поводу моего выздоровления и надеется что я и дальше своими деяниями буду возвеличивать корону и семью а еще он сообщает что выкуп за мужа мне придется собрать самой, поскольку у короны денег нет, но за это герцогство и крепость освобождают от налогов до конца года «Но вы и не рассчитывали на эти деньги», — прыснула Сунь и приторно сладким голосом добавила. «Жаль, конечно, что ваш супруг останется в плену еще на долгое время. Но что может бедная женщина без мужского наставления?» «Только молиться», — скорбно поджала губы Ева и бросила письмо на стол. Девушки переглянулись и понимающе улыбнулись, но развить предположение дальше не успели. Дверь открылась без стука, и в кабинет вплыла прямая, как палка Лунесса, в ярко-синем платье и такой же косынке, повязанной назад. Лю поклонилась, а Ева встала и сделала шаг навстречу. Интересно, каким ветром занесло к ней в гости старую интриганку? И как бы от нее отделаться с наименьшими потерями для нервов? Но Лунесса и не думала задерживаться. Она окинула кабинет внимательным взглядом, остановив его на узнаваемом конверте. «Король сообщает, что освободил нас от налогов». Заметив, куда она смотрит, не стала скрывать Ева. «Значит, денег на выкуп Вейну не даст», — презрительно скривилась Лунесса. «Мальчишка не на тех людей ставит, глупый щенок. А что остальные?» «Пока молчат». Его тоже ждала известия от Марлина и брата Вейна, маркиза Ерка, и надеялась, что пятерка телохранителей добралась до адресатов с письмами и грузом без происшествий. «Ладно, не столь важно!» — нетерпеливо пристукнула тростью герцогиня. «Ева, деточка, помню, ты очень хотела прогуляться к морю. Так вот, граф Бальтазар по моей просьбе отложил все дела и любезно согласился устроить тебе эту прогулку. Я приказала седлать лошадей и зашла сообщить, что вы выезжаете через полчаса. Не благодари». И с наидовольнейшим выражением на высушенном лице выплыла из кабинета, оставив Еву глотать маты и проклятия. Лю, дождавшись, когда стихнут голоса в приемной, Ева повернулась к Сюнь. «Я хочу знать, кто финансирует старуху, откуда у нее деньги, с кем при дворе она поддерживает отношения, с кем переписывается. Хочу знать, за чей счет содержится толпа народа, слуги, кухарь, любовник, кто покупает ей продукты, фураж ее лошадям, свечи, бумагу, шпильки». «Все, что позволит мне ее прижать в случае необходимости». В раскосых глазах мелькнуло удовлетворение, и Лю низко поклонилась, прижимая руки к груди. «Рада быть полезной моей герцогине», — тонко улыбнулась она. «Прекращай», — отмахнулась Ева. «Мы пережили вместе такое приключение. Я давно ввела тебя в ближний круг и доверяю почти как себе». «Почти?» — приподнялись тонкие полумесяцы бровей. «Видит господин полностью, я не доверяю даже себе», — совершенно серьезно ответила Ева. «А что с дознавателем? Может...» Лю провела по шее характерным жестом. «Заманчиво, но нет», — качнула головой Ева. «Не могу понять его цели. Не хочет же он на самом деле жениться». Сюнь согласно склонила голову, но в ее глазах Ева успела разглядеть сомнения. «Он опасен», — тихо произнесла Лю. «Очень». «Опаснее Вейна?» Девушка на мгновение задумалась, а потом кивнула. «Вас окружают опасные и интересные мужчины», — шата Ева. «Буш, Бурхун, Бальтазар...» «И все на одну букву», — пошутила Ева. «Может, это знак свыше?» «Может», — задумчиво ответила Лю и широко улыбнулась. «У вас прогулка к морю. Нужно поспешить». «Что это ты меня гонишь?» — подозрительно уставилась на нее Ева. «Вы же хотели присмотреть место для лекарского оздоровительного центра», — подмигнула Сюнь. «Проверить дороги к морю, осмотреть побережье, попросить у Трипты денег». «А ведь она права». «Не можешь избежать безобразия, возглавь его!» — улыбнулась Ева и отправилась переодеваться, на ходу отдавая распоряжение. «Похоже, прогулка будет полезной. А какой сюрприз ждет графа Бальтазара? Незабываемый!» Оделась она быстро, дала пару распоряжений Гленни, отправила Яську к лекарю с наказом подготовить отчет по всем хранящимся в крепости лекарствам и инструментам, ну и, конечно, поставила в известность Бурхуна, куда направляется и с кем. — Выделишь пару человек сопровождения? поинтересовалась невинно. Наемник нагло ухмыльнулся и погладил рукоять меча. — Сам поеду и людей возьму. Именно на это Ева и рассчитывала. Вышла она во двор в окружении хмурых мужчин, зыркающих на графа Бальтазара, как на мишень, в которую моментально полетит десяток ножей, если только дознаватель даст повод. — Со мной вы в полной безопасности, шата Ева! — с едва уловимой иронией произнес граф, помогая Еве сесть на лошадь. — У меня достаточно навыков, чтобы защитить одну женщину. — А кто защитит эту женщину от вас? Ева поправила юбку с разрезами, под которой прятались штаны для верховой езды, и мило улыбнулась. — Уверена, что наемникам это под силу? Ева поджала губы, она совершенно не знала, на что способен граф, и узнавать это ей не хотелось. Оглянулась, ища Бурхуна, тот ответил ей прямым твердым взглядом, и стало легче. Противный червячок напряжения начал потихоньку замирать. «Граф Старов недооценивает нашу преданность и умение!» С ехидной ухмылочкой настоящего головореза Бурхун поднял руку, и пятерка наемников направилась к воротам, остальные отъехали назад. «Трип-то слишком оторвана от реальности, чтобы судить о силе выучки моего отряда!» «Да, конечно!» — совершенно серьезно согласился с ним граф. но после того, как ваш отряд оказался в плену одинокого великана, не сумев победить всего одного заклинателя, мы выводы сделали». Бурхун на этот выпад лишь многозначительно глянул на Еву, что не укрылось от взгляда дознавателя, и, слегка склонив голову, прокомментировал. «Давно искали место, где можно отдохнуть и заработать. Наемники всегда служат тому, кто больше платит. Их герб — золотая монета». А флаг алчности и чеславия. У всех свои цели. Граф спокойно отозвался наемник. Я хочу золота и славы. Вы жаждете власти. Бурхун больше не усмехался. В его голосе появилась сталь. Цели схожи, только вот достигаем мы их по-разному. Кто-то честно, кто-то хитростью и манипуляциями. Что вас удерживает в крепости? Светлое чувство любви к замужней женщине или желание заполучить то, что скрыто в глубинах великана? «Вас это не касается, граф Кайрис Дрейк!» «Вы ошибаетесь, пятый триптон Бальтазар Старов!» Бурхун бросил на его быстрый взгляд и расслабился. Если ее и удивило его полное имя, то виду герцогини не подала. «Меня касается все, что происходит вокруг моей хозяйки!» «Так, мальчики!» Еве надоело слушать перебранку, а все, что она хотела услышать, она услышала. «Хотите помериться величиной... целей? Ступайте за сарай!» Мальчики, удивлённо на неё посмотрели и, больше не обращая друг на друга внимания, разошлись в разные стороны. Граф легко вскочил на высокого гнедого жеребца и первым выехал из ворот, сделав вид, что не заметил, как следом за воинами сопровождения из крепости выкатило гружёное телега, в которой сидели Даммар в компании кузнеца и его подручных. За воротами к Кавалькаде присоединился мастер Буш. Наше управляющая порывалась отправиться на прогулку с вами, но, к сожалению, не нашлось лошади, достойной этой во всех смыслах выдающейся дамы. Ева рассмеялась и, подмигнув бушу, повернулась к дознавателю, ожидая увидеть на его лице хоть какие-то эмоции. Но граф был все так же и раздражающе мил. Он пустил коня рядом с кобылой Евы, словно невзначай, оттеснив Мерина секретаря, и беззаботно улыбаясь признался. «Я, конечно, рассчитывал на более приватную компанию, но рад, что вы согласились провести со мной это время». Ева предпочла промолчать. Граф еще раз попытался рассказать ей о ее красоте и уме, но, не найдя отклика, тоже притих. Дорога была широкая, и две лошади легко шли рядом. Ева крутила головой, любуясь великолепным пейзажем. Бальтазар наблюдал за ней и молчал, думая о чем-то своем». Иногда он бросал быстрые взгляды на Бурхуна, и тогда в его глазах мелькало жгучее раздражение. Дорога шла вниз к морю, рассекая заросшие горной сосной и можжевельником невысокие горы. Ева оглянулась и восторженно выдохнула. Великан выглядел монументально надежно и казался совершенно неприступным. «Крепость строилась много столетий назад», — заметив ее взгляд, пояснил Бальтазар. «Тогда самая большая опасность приходила с моря». Место выбирали специально так, чтобы атаковать снизу было невозможно. Широкая утоптанная дорога вильнула, и у Евы дух захватило. Горы резко закончились, перед ними лежала небольшая коплеобразная долина, упирающаяся в песчаный пляж. «Так близко!» — выдохнула Ева. «Море было так близко!» «Вы никогда здесь не были?» — удивился граф, косясь на Еву с подозрением. «Может, ты была?» Ева направила лошадь к берегу, но никогда не обращала внимания на расстояние. «Это зависит от компании», — проворковал граф, слишком быстро оказываясь рядом. «В хорошей компании время бежит незаметно». «О да», — Ева оглянулась и помахала рукой Бушу. «Здесь, здесь мы построим гостиничный корпус. Террасы с видом на море. Это будет шикарное место!» «Шикарное и дорогое», — кивнул в ответ мастер. Ева довольно улыбнулась. Скептически настроенный секретарь Вейна, наконец, проникся ее идеями, и это веяло надежду, что если случится спор с мужем, Буш встанет на ее сторону. Мастер спешился и направился к телеге. Сиреневые шелковые ткани его наряда развевал ветерок, и пустынник был похож на странный живой цветок, совершенно чуждый этой местности. «О чем вы?» — нахмурился граф, оглядываясь. Дамар с парнями уже разгружали телегу, кузнец командовал процессом. На землю легли длинные колья веревки, измерительные шагометры, треугольные приспособления с расстоянием шага метр. Еве очень не хватало архитектора, но об этом она планировала поговорить в граничах с компаньоном, а пока взвалила на Домара работу по составлению плана местности. А что делать? Вся ее команда — много станочники со своими тайнами. Тетка Карли потихоньку забирала власть в свои руки, ставя на все значимые места преданных людей. Она крепко держала всех за горло, даже Итан не смел ей перечить, хотя и бухтел иногда. Ссыльный лекарь, мастер Ульям, хранил Евин секрет, коробочку с лекарствами, а параллельно пытался изготовить пластину из серебра, чтобы закрыть ею дырку в башке везучего дурня. Лю занималась сбором компромата под видом секретарской работы, Яська шпионила и бегала по поручениям, Гленна распускала нужные ей сплетни в промежутках между своими прямыми обязанностями. Бурхун охранял и давал консультации по Игорханскому двору. Ева про себя улыбнулась, вспомнив их последние разговоры, ядкие короткие характеристики, которыми наемник наградил первых лиц соседнего государства. «Шата, вы хотите построить здесь дом?» Граф Бальтазар оглядел местность уже более пристально. «Согласен, место очень красивое, но ведь рядом бухта». И? Ева, наоборот, видела в этом преимущество. Оборудовать причал, поставить небольшой корабль, организовать морские прогулки, ресторан. О, сколько можно всего сделать, если рядом есть море. «Пираты, шата, Ева!» — снисходительно просветил ее граф. «Без сильного покровителя вам не выстоять против пиратской армады!» «Считаете, что мой супруг не сможет с ними справиться?» Ева наивно захлопала ресничками. «Ведь не справился!» — напомнил ей дознаватель. Насколько я знаю, он сейчас в плену, и может такое случиться, что из плена он не вернется. Что тогда будете делать?» «Король?» «Король?» — Бальтазар развеселился. «Милая наивная шата Ева, ваш брат себя защищает с трудом. Вряд ли он сможет защитить вас. Нет, вам нужен сильный покровитель». «Предлагаете себя?» — Ева погладила кобылу по шее, делая вид, что ей не особо интересен ответ графа. Предлагаю покровительство трипте, прозвучало довольно серьезно. Рассорден не способен больше на защиту своих интересов. Вот как. Все же борьба между двумя организациями. За что? За трона или за право стоять позади трона и править из-за спины Марионетки? Я подумаю, граф, кивнула Ева, показывая, что намек поняла. Подумаю, что выгоднее для меня. Не для страны? Саркастически уточнил Старов. «Счастливая я, счастливая страна!» — улыбнулась Ева и пришпорила кобылу, посылая Ее вперед. «Догоняйте, граф!» А вот чего она не ожидала, так это того, что веселая скачка закончится банальной дракой. В погоню бросились оба графа, и ни один не захотел уступать. Их кони неслись с двух сторон от Евы, зажимая ее лошадь в опасные клещи. Это уже мало походило на веселую забавную игру. Жеребец Бурхуна вдруг издал гулкий утробный звук и сильно толкнул кобылу. Удар пришелся по ноге, и я, воскрикнув, резко натянула поводья и осадила кобылу так, что-то та присела на задние ноги. Мужчины моментально вырвались вперед, я, чертыхнулась и повернула назад к телеге, возле которой стоял буш. Наемники столпились чуть в стороне, веселыми криками подбадривая своего командира. «Похоже, за дознавателя никто не болел». Пока она ехала, крыла хорошими словами непутевых кавалеров, но назад не оглядывалась. Зато, когда вернулась к телеге и увидела выражение лица Дамара, поняла, что за ее спиной что-то происходит. «Взрослые мальчики ведут себя, как подростки в период созревания». Ева соскользнула с кобылы и вручила поводья одному из работников. «Поводи лошадь, чтобы успокоилась». «Откуда вы это знаете?» — с непривычным уважением в голосе поинтересовался Буш. Ева посчитала вопрос риторическим и не стала отвечать. Но секретаря это не смутило, он продолжил, вглядываясь вдаль. Люди пустыни всегда с уважением относились к лошадям, считая их младшими родичами. Иногда мне кажется, что лошади умнее своих хозяев. Ева все же оглянулась и поняла, о чем говорит мастер. Жеребцы двух пылких светлостей спокойно щипали зеленую траву, в то время как их хозяева достали мечи и сошлись в яростной схватке. — Красиво! — заметила Ева, запрыгивая на край телеги. — Делаем ставки? — Ежели позвольте, то я на Триптона поставлю пару медиков, — солидно пробасил кузнец. — Видел я его в учебном поединке. Быстро, хитро, гибкий. — Его учили драться на поединках, — Буш безмятежно улыбался. — У его соперника за спиной не одно сражение, да и меч у него длиннее. — Ставлю на наемника, — тут же отозвался Дамар. Я не очень разбираюсь, кто из них лучший, но мне не нравится дознаватель Трипты. Почему? Буш резко повернулся к пареньку. Что-то заметил? Он будто не настоящий, смутился Домар. Улыбается, а глаза холодные. Ледяной металл. Солидно качнул седой головой кузнец и полез в холщовую сумку. В воздухе разлился ядреный запах чеснока и специй. А Бурхуна как ощущаешь? Поинтересовался Буш. «Как пламенный клинок!» — усмехнулся в бороду кузнец. «Горячая голова! Это его и погубит!» «Ставлю на Бурхуна!» — Буш протянул кузнецу монетку. «Он дерется за женщину, а дознаватель — за крепость!» Ева слушала их и смотрела на море. Ей показалось, что она видит воздушный смерч размером со взрослого человека. Таль носился над водой, иногда поднимая небольшие брызги. Они искрились и переливались на солнце. «А вы, ваша светлость, за кого болеете?» — повернулся к Еве Дамар. Ева перевела взгляд на друченов. Вроде открытых ран нет, мужчины яростно рубились, и ни один не уступал. Похоже, бой их только раззадорил, и сдаваться никто не собирался. Бойцовые коты нашли время и место. «Тали, иди ко мне, лапушка!» — поискала она взглядом воздушный смерч. «Просьба есть. Раскидай этих двоих, пожалуйста, а я тебе имя дам и к себе привяжу». В груди стало так горячо, что Ева прикусила губу, чтобы не застонать, а в голове возникли слова, которые она никогда не произносила и никогда не слышала. Странные звуки складывались в такие же странные фразы, похожие на журчание воды и свист ветра. «Откуда она их знает?» «Смотрите!» — крикнул один из парней. Он отбросил в сторону кольцо веревки и, вытянув руку, указал на море. В тот же миг жар прошел, и Ева опять смогла дышать, Они все смотрели, как к берегу несется серебристый таль. Когда он подлетел ближе, Ева поняла, что ошиблась. Он был размером со слона. На мгновение в постоянно меняющемся вихре мелькнуло подобие человеческого лица, а потом сильный ветер подхватил дуэлянтов и зашвырнул в море. — Не утонут? — обеспокоенно спросила Ева и помахала рукой талью. Тот пролетел мимо, обдав их свежим ветром, и исчез вдали. — А мечи их где? Жаль будет, если потеряют. «Да вон они, на песке лежат!» — Дамар махнул в сторону берега. «Слышал?» — прикрикнул на одного из своих помощников кузнец. «Шата велела мечи принести! Да быстренько!» «Гляньте, как хорошо плывут!» — Ева подгребла под себя солому и расслабленно улыбнулась, чувствуя, как возвращается хорошее настроение. «Так слажено, словно всю жизнь вместе плавали но «Оно-то замечательно, что так вышло!» — забулькал чем-то позади кузнец. «Но дела надо делать, вот перекусим и приступим!» «Не побрезгуете, мастер Буш?» Мастер Буш не побрезговал. Ева втянула воздух. «Какой аромат!» «Это у тебя сало? И мне дай!» Она требовательно протянула руку назад и услышала, как сдавленно охнул кузнец. «Да как же так? Вам же еду надо деликатную!» Тихо забормотал он. Однако все же вручил Еве огромный бутерброд. Черный хлеб, кусок сала с мясными прожилками и тонкой золотистой шкуркой, зеленый лучок. «Самая вкусная еда!» Видя, как герцогиня щурится от удовольствия, кузнец приосанился и гордо заявил. «А я что, я завсегда знал, что сало моей Марыски сама шата откушивать будет. Душа моя старшая дочь да приправ охоча сама делает, сама солит, а у нас завсегда на рынке у первых товар разбирают. А какую она делает колбасу из требухи?» М -м -м -м. Они сидели на телеге, ели сало с хлебом, запивая кислым слабым вином, и смотрели, как на берег выбираются уставшие, мокрые графы. «Что надо людям?» — задала Ева вопрос, и сама на него ответила. «Хлеба и зрелищ!» А насчет Талии и всей той чертовщины, что произошла сегодня, она подумает вечером. В тишине и покое. Потому что сейчас в голове только одна паническая мысль. «Как у меня это получилось?» И не нужно ли за это отдать душу? А может, ей показалось? И только внимательный и задумчивый взгляд мастера Буша говорил, что нет, не показалось.